Модернизация. Танки Т-10А и Т-10Б В 1951 году на Ленинградском Кировском заводе начались работы по совершенствованию вооружения танка Т-10. Прежде всего планировалось оснастить пушку стабилизатором в вертикальной плоскости а также улучшить условия работы экипажа введением устройства для удаления порховых газов из боевого отделения при стрельбе. Работами руководил главный конструктор завода Котин. 26 октября 1951 года постановлением номер 4088-1888 «Совершенно секретно» Совет Министров СССР Поручил ряду промышленных предприятий и организаций ЦКБ 393, ЦНИИ 173, заводы номер 9, номер 172, Миноборонпрома и Ленинградский Кировский Минтрансмаша. ЦКБ 393 – Центральное конструкторское бюро завода номер 393 в Подмосковном Красногорске. Сейчас это ПАО «Красногорский завод имени Зверева». С 1942 года занималась проектированием оптических артиллерийских приборов. ЦНИИ-173 – Центральный научно-исследовательский институт, созданный в Москве в 1949 году для разработки систем дистанционного управления артиллерийских установок для армии и военно-морского флота. В настоящее время – Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики. Завод номер 9 – артиллерийский завод свердловске созданный в 1942 году на базе артиллерийского производства «Уралмашзавода» и эвакуированных предприятий. Выпускал 122 и 152-мм гаубицы М-30 и Д-1, а также танковые орудия калибра 85, 100, 122 и 152 мм. В настоящее время ОАО «Завод номер 9» в Екатеринбурге. Завод номер 172 – один из старейших артиллерийских заводов нашей страны. Основан в 1736 году в городе Перемь с 1940 по 1957 год «Молотов». В настоящее время ПАО «Мотовелихинские заводы». Спроектировать и изготовить опытные образцы стабилизатора ПУОТ, прибор управления огнем танка, 122-мм пушки Д-25ТС и их установки в танке Т-10. Стабилизатор ПУОТ позже получил обозначение «Ураган». Включал в себя танковый перископический прицел ТПС-1 со стабилизированным полем зрения, электроприводы наведения ТН-2 и упрощенный прицел-дублер ТУП. В конце 1951 года 1Т10 «СПУОТ» – заводское обозначение машины «Объект 267» – прошёл полигонные испытания, а в декабре 1953-го, январе 1954-го года два таких танка прошли войсковые испытания. Однако их результаты были не особо обнадёживающими. Выяснилось, что и ПУОТ, и пушка Д-25ТС – и их установка в Т-10 требует доработки. По личному указанию министра обороны СССР Булганина, отданному им 23 марта 1953 года, к концу 1954 года изготовили еще три танка Т-10 со стабилизатором ПУОТ и пушкой Д-25ТС. В соответствии с директивой министра обороны СССР Маршала Советского Союза Жукова сменил на этом пасту Булганина 9 февраля 1955 года. Номер 44595 от 14 февраля 1955 года. Эти три машины направили на контрольные испытания с целью определения возможности их принятия на вооружение Советской Армии. Испытания провели с 5 мая по 18 июня 1955 года на главном научно-исследовательском полигоне ГАУ в объёме. Т-10 Спуот номер 1 – 830 км пробега и 478 выстрелов из пушки. Т-10 Спуот 2 – 778 км пробега и 458 выстрелов из пушки. Т-10 Спуот 3 – 1144 км пробега и 567 выстрелов из пушки. В ходе испытаний отмечалось, что при стрельбе с хода на дистанцию 1000-1500 метров на скорости 18-20 км в час меткость повышалась примерно в 5,5 раз по сравнению со стрельбой без применения стабилизатора. Средний процент попадания по мишени номер 12, бортовой контур танка, со включенным стабилизатором составлял 36,9%, а с выключенным 6,7%. При ведении огня со стабилизатором с коротких остановок на дистанцию 800-1300 метров на скорости 18-20 км в час по мишени номер 12Б, силуэт танка спереди, получили 45% прямых попаданий. А при стрельбе по мишени противотанковое орудие с расчётом при тех же условиях – 36,6%. В выводах о результатах испытаний танков Т-10 с ПУОТ отмечалось. Стабилизатор ПУОТ и пушка Д-25ТС и их установка работали надежно. В настоящее время для 122-мм пушки Д-25ТС отработан эжекционный механизм продувания ствола, способствующий уменьшению вероятности появления обратного пламени. В Т-10 ПУОТ будут устанавливаться пушки Д-25ТС с ажекционным механизмом продувки ствола, начиная с первой машины. В результате проведения контрольных испытаний агрегатов и приборов стабилизатора ПОД и его установки в Т-10 выяснено, что они обладают достаточной прочностью, работали надежно и обеспечивали достаточно высокую эффективность стрельбы с хода. На основании вышеизложенных данных Комиссия рекомендует стабилизатор повод и его установку в танк Т-10 для принятия на вооружение советской армии. Результаты испытаний 12 июля 1955 года рассматривались на совместном совещании представителей ГБТУ, ГАУ, Миноборонпрома, Минтрансмаша, завода номер 393 и ЦНИИ-173. В ходе обсуждения все стороны пришли к выводу. Рекомендовать принять на вооружение советской армии танк Т-10 со стабилизатором ПУОТ. Тем не менее, по результатам испытаний был изготовлен еще один Т-10 с ПУОТ, который до конца осени прошел дополнительные испытания. По их результатам, Котин 7 декабря 1955 года направил заместителю министра транспортного машиностроения Скачкову письмо следующего содержания. Сообщаю! что контрольные испытания тяжелого танка системой ПОД Объект 267 показали эффективность стрельбы схода при скорости 18-25 км в час при включенном стабилизаторе в 3-8 раз выше в сравнении со стрельбой без стабилизатора. Поэтому принятие Объекта 267 на вооружение – безусловно, явится дальнейшим шагом вперед в отечественном танкостроении и значительно повысит тактико-техническую характеристику Т-10. С технической стороны, принятие на производство Т-10 системы ПОТ не вызовет трудностей, так как узлы заимствуются с т -10. Необходимое согласование заключения отчета с НТК ГБТУ и Ваше указание о доработке технической документации проведено. И один экземпляр её выслан на Челябинский Кировский завод. Испытания машин завершились в феврале 1956 года и показали вполне хорошие результаты. Использование стабилизаторов значительно повышало меткость огня схода. Теперь 55-60 выстрелов попадали в цель. постановлением Совета Министров от 17 мая 1956 года На вооружение советской армии принимается танк со 122 миллиметровой пушкой Д-25ТС и ПУОТ «Ураган». Машина получила обозначение Т-10А и заводской индекс «Объект 731». Их выпуск начался на Челябинском Кировском заводе и до конца года изготовили 30 машин, в следующем еще 20, после чего выпуск Т-10А прекратили. Вместо пушки Д-25ТА, которая устанавливалась на Т-10, новая машина оснащалась орудием Д-25ТС с механизмом досылания снаряда и гильзы и эжекционным устройством для удаления пороховых газов из канала ствола после выстрела. Ударник в затворе заменили гальвана ударным механизмом с электрозапалом. Стабилизатор «Ураган» комплекса «ПУОТ» обеспечивал стабилизацию линии прицеливания вертикальной плоскости и включал в себя оптико-гироскопический прицел «ТПС-1» и автоматизированный электропривод наведения «ТАЭН-2». Использование этих систем позволило в 5-6 раз повысить эффективность ведения огня из пушки тяжелого танка Т-10А по сравнению с т -10. В случае выхода из строя прицела ТПС-1 наводчик мог воспользоваться дублирующим упрощённым телескопическим прицелом ТОП-21. Углы вертикальной наводки пушки при работе от ручных приводов составляли от 3 до плюс 17 градусов. При работе стабилизатора углы вертикальной наводки уменьшались примерно на 45 минут из-за зон торможения при подходе к упорам. Диапазон плавного изменения скоростей наводки стабилизированной линии прицеливания в вертикальной плоскости составлял от 0,01 до 3 градусов в секунду. Скорость вращения башни по горизонту от 0,05 до 14 градусов в секунду. Точность стрельбы повышалась использованием в механите поворота башни специального люхтовыбирающего механизма. Максимальная дальность прицельной стрельбы из пушки составляла 5000 метров и спаренного 12,7-мм пулемёта ДШКМ 2900 метров. Стрельба из спаренного пулемёта производилась с выключенным стабилизатором из-за того, что время запаздывания выстрела у пулемёта было в 10 раз больше, чем у пушки. Дублирующий прицел ТУП-21 позволял вести стрельбу из пушки на дистанцию до 3400 метров, а из спаренного пулемёта ДШКМ до 1000 метров. Ввозимый боекомплект, корпус, башня, бронирование, силовая установка, трансмиссия и ходовая часть Т-10А по сравнению с Т-10 не изменилась. Правда, емкость кормовых внутренних баков увеличили на 180 литров. Электростартер СТ-700 заменили стартером СТ-16М, а генератор Г-731 мощностью 1,5 кВт, генератором Г-74 мощностью 3 кВт. Механик-водитель получил в своё распоряжение гирополукомпас ГПК-48. Также предусматривалась установка прибора ночного видения ТВН-1 для движения ночью. Танки Т-10А выпуска 1957 года получили новую радиостанцию Р-113 вместо 10РТ-26Э и переговорное устройство Р-120 вместо танкового переговорного устройства ТПУ-47-2. Параллельно с работами по машинам системой ПОД «Ураган», летом 1955 года конструкторы Ленинградского Кировского завода совместно с инженерами ЦИ-173 начали работы по танку Т-10 со стабилизатором ПОД-2, который позже получил обозначение «Гром». В отличие от «Урагана», он обеспечивал стабилизацию вооружения танка в двух плоскостях. К сентябрю 1955 года чертежи были подготовлены и переданы в производство. Машину, получившую обозначение «Объект 267СП-2», соответственно, в переписке встречается индекс «Объект 267СП-1», применительно к опытам образцам сплот «Ураган», изготовили в начале 1957 года, и до конца февраля она прошла заводские испытания. Танк Объект 267СП-2 отличался от своего предшественника Объекта 267СП-1 наличием ПОТ-2, которая позволяла значительно повысить эффективность огня схода за счёт стабилизации башни с пушкой в горизонтальной плоскости и стабилизации линии прицеливания в вертикальной плоскости. Последнее достигалось использованием гироскопического стабилизатора, который поместили в корпус автомата стрельбы прицела ТПС-1. Стабилизация по горизонту обеспечивалась установкой стабилизатора в корпусе гироблока. Испытания танка СПО-2 «Гром» показали, что точность огня схода значительно выросла. 55-60% снарядов попадали в цель. Однако надёжность системы ещё далека от совершенства. Ленинградский Кировский завод получил задачу совместно с НИИ-173 доработать «Гром». И в третьем квартале 1956 года провести дополнительные испытания машины. Испытания танков с доработанным ПО-2, проведенные в августе 1956 года, на Государственном научно-исследовательском артиллерийском полигоне под Ленинградом «Ржевка», показали, что удалось повысить надежность работы стабилизатора «Гром». На основании этого комиссия, проводившая испытания, рекомендовала танк СПО-2 для принятия на вооружение. Постановлением Совета министров СССР от 11 февраля 1957 года танк Объект 267СП-2 принимается на вооружение советской армии под обозначением Т-10Б. Выпуск этих машин начался на Челябинском Кировском заводе, где машина получила индекс Объект 733. Выпуск деталей и агрегатов стабилизатора ГРОМ, гироблоков, электронных усилителей, прицелов ТПС-1 и ТОП, а также параллелограммов, вел завод номер 393 в Подмосковном Красногорске. Окончательная сборка стабилизаторов «Гром» из полученных деталей и их монтаж в танках осуществлялся в Челябинске. До конца 1957 года здесь изготовили 110 Т-10Б, после чего их выпуск был прекращен. Т-10Б отличался от Т-10А установкой двухпоскосного стабилизатора ПОД-2 «Гром», состоявшим из прицела ТПС-1 автоматизировано привода вертикального и стабилизатора горизонтального наведения, пульта командира танка и прибора выдачи целеуказаний. Использование ПОТ-2 потребовало установки более мощного генератора Г-5 в 5 кВт вместо использовавшегося на Т-10А Г-74 в 3 кВт. По корпусу, башни боекомплекту, двигателю, трансмиссии и ходовой части Т-10Б ничем не отличался от Т-10А. Следует сказать, что с монтажом стабилизаторов «Гром» дело обстояло не совсем гладко. Несмотря на то, что завод отчитался об изготовлении Т-10Б в 1957 году, большая часть машин имела значительные проблемы, связанные с нормальной работой стабилизаторов. При испытании серийных «Громов» выяснилось, что ряд их агрегатов – в частности гироблоки, имеют значительные отклонения от утверждённых тактико-технических требований. Для устранения недостатков в Челябинск пришлось направить представителей завода-изготовителя ИНИИ-173, который занимался их разработкой. Институт провёл регулировку приборов и в августе 1958 года провели их испытания на танках. Результаты оказались положительными, и до конца года удалось привести в более-менее работоспособное положение все ПУОТ-2 ГРОМ. Однако справедливости ради надо отметить, что работа танков Т-10Б в войсках имела значительное количество нареканий именно из-за ненадежной работы стабилизаторов ГРОМ.